«Как-то ты с дозой сна не рассчитал. Он уже второй день в отключке валяется. Как бы не помер. Думаешь, его можно убить легким щелчком по наковальне? Да про похождение этого сталкера без малого полсотни книг написано, и в каждое его пытаются грохнуть. Но пока ни у кого, как видишь, не получилось. По мне, так к сожалению. Злой ты, шаман. Я не злой, я справедливый». Этот снайпер только и делает, что миры было мутит и все портит. И нам жизнь подпортил, кстати. Как-то я не заметил, чтобы у нас особенно качество жизни упало после того, как он закрыл портал в Чернобыльскую зону. Объективно оттуда лезли довольно гнусные типы с дешевыми заказами. И, как по мне, без этого портала на распутье миров стало немного поспокойнее. Голоса я пока что различал смутно. Они плавали на краю сознания, словно в густом тумане, и смысл произносимых слов я осознавал весьма условно. Но постепенно туман рассеивался, и сквозь него прорезалась полоска света, вероятно просочившаяся между моими неплотно сжатыми веками. «Смотри, он, кажись, в себя приходит», — заметил первый голос, принадлежащий, кажется, кузнецу по прозвищу Шаман, если я ничего не путаю. Голова у меня гудела, словно колокол, По которому заехали рельсы, отчего мое сознание пребывало в состоянии перманентного офигения, в котором перепутать можно все что угодно. Похоже на то, заметил второй голос: сейчас придет в себя, и надо будет в него квасу впоить, да побольше. Домашний квас после болезни самое лучшее лекарство. Дельная мысль, согласился первый. Пока я пытался собрать в кучу себя и свои мысли, В зубы мне откнулся край кружки с содержимым, приятно пахнущим какими-то травами. Пить хотелось зверски, я это содержимое отхлебнул и чуть не сбеливал прямо в кружку. Вряд ли омерзительный напиток можно было назвать квасом. Жуткая кислятина, настоянная на полуразложившемся мертвеце, выловленном в болоте, пожалуй, самое лучшее описание для этой бурды. Я попытался отстраниться, но железная по ощущениям рука притиснула край кружки к моей пасти. «Хлебай, мать твою, за ногу!» прорычал у меня над духом громоподобный голос. «Делать мне больше нечего, как с тобой нянчиться!» «Полегче, шаман!» проговорил второй голос. У него после заражения волосохвостом временно все органы чувств набекрень. «Слышь, снайпер, или как тебя там? Реально, пей через силу, иначе волосохвост сочтет, что ты для него как себе кормовая база, и просто выжрет тебя изнутри. Я осознал сказанное и, пересилив отвращение, выпил то, что было в кружке, хотя был уверен, что после первых двух глотков меня вывернет наизнанку. Но обошлось. Желудок болезненно дернулся несколько раз, но потом, видимо, понял, что вкусовые рецепторы немного брешут, и то, что в него пролилось сверху, можно смело усваивать. И усвоил, в результате чего ко мне почти мгновенно вернулось зрение, и даже сил хватило привстать на локти, чтобы оглядеться. — О, я ж говорил, — искренне обрадовался медведь, — надо еще кружку опрокинуть, и будет нормально. Квас, настоянный на травах одиннадцатого мира, творит чудеса. — Не надо пока, — поморщился я, все еще ощущая во рту вкус болотной мертвечины. Я вроде в порядке. — Это точно, — согласился шаман, отпустив, наконец, мой затылок. Рука как новенькая. Только рожа бледная, как у зомби. Но это поправимо. Нам тут половину хвоста виверны принесли. Сейчас разделаем. Шашлыка налупишься, квасом запьешь. Морда будет красная, как из плавильной печки. Шаман, если меня не ненавидел, то недолюбливал. Это точно. Другому я бы за все эти морда, рожа. Носком берцев подбородок точно зарядил. Благо расстояние позволяло. Не уверен, что в моем полуразобранном состоянии получилось бы эффективно. Такую башню сковырнуть запросто не получится. Но я бы хотя бы попытался. Но не в этом случае. Перед кузнецами я чувствовал неслабую вину. Плюс вспомнилось, я аж сам к ним приперся просить о помощи. Так что свой гордый и необузданный нрав мне пришлось засунуть куда подальше и просто промолчать. Хотя потом я вспомнил, что виверно... «Это что-то типа мифического дракона», — потому уточнил. «Чей хвост?» «Мутант такой, из соседней вселенной», — пояснил медведь. «Съедобный, проверено. И мясо у него лечебное. Если местные жители не брешут, конечно», — уточнил шаман. «Но когда нормально приготовишь, вкусная вивернятина получается». «А готовим мы нормально», — заверил медведь. Готовили кузнецы, на мой взгляд, ужасно. Пока я приходил в себя и ощупывал руку, которую теперь опоясывал толстый красный шрам, шаман с медведем вытащили из кузницы деревянную плаху, мангал, набор ножей в кожаном футляре, развели огонь и принялись разделывать толстый хвост, покрытый чешуей с металлическим отливом. Надо отдать им должное. Разделали красиво. Отточенными движениями буквально за несколько минут, сняв с хвоста бронированную шкуру, и порезав мясо на ровные куски. После чего просто насадили эти куски на шампуры и разложили на мангале. Фиг знает, кто так готовит, может, дикари какие-нибудь в Центральной Африке. Без соли, без специй, не замочив мясо. Хотя жрать захочешь, и так сожрешь. Вон Шах подошел. Глаза горят, язык вновь отрощенный, еще пальца облизывает в предвкушении. Я думал, что ктулху свежую кровь обожают. Но, судя по виду шаха, он по пресному шашлыку прям тащится, как еж по стекловате. В общем, пока я в себя приходил и со стола срезал, а дело это казалось для меня непростое, все тело затекло, будто я пару суток неподвижно пролежал в тесном гробу. Шашлык приготовился. Судя по виду, наполовину. Так, по краям обгорел маленько, а по сути, полусырое мясо. Но ни кузнецов, ни их щупластого охранника — Это ничуть не смутило. Похватали шампуры и, давая трескать вивернятину, только за ушами писк стоял. Шах аж подвывал от восторга, зачищая пастью шампур и ловя щупальцами капли мясного сока, норовящие упасть на траву. И тут кузнецы меня заметили, и даже по этому случаю оторвались от пожирания сомнительного деликатеса. — О, наш сталкер, наконец, принял вертикальное положение, — ощерился шаман и протянул мне шампур. На, похавай. Гадость жуткая на вкус для вашей породы. Но больше ничего нету. Живем тем, что с разных миров за нашу работу принесут. А носят, сам видишь, всякое. Есть хотелось и очень. Видимо, и организм, переживший неслабый стресс, требовал подпитки, и паразит в нем поселившийся тоже. Выбора не было. Но и я к едине привередлив. И просоченную тушенку в зоне ел и хреновую запресневшую колбасу. Снимешь ножом сверху слабо шевелящуюся зелень, и нормально, с полусырым серым батоном, вполне годный обед. Так что непрожаренное мясо неестественного розово-оранжевого цвета вполне можно попробовать. Ну, я и попробовал. И понял, что ничего вкуснее в жизни не ел. Мой измученный приключениями организм встрепенулся, и буквально через несколько секунд я понял, что держу в руке пустой шампур, а по моему пищеводу вниз, эдаким паровозиком, спускается практически нежеванный шашлык. Ощущение было слегка болезненным, но приятным, будто у моего пищевода вдруг резко выросли вкусовые рецепторы, категорически одобряющие столь варварское поедание мяса внеземного происхождения. Кузнецы переглянулись, синхронно пожали плечами. «Ничего удивительного», — не переставая чавкать, произнес шах. — Я его знаю. Он же только с виду хома, а на деле мутант. Причем с волосохвостом в тушке. А это как бы серьезный диагноз. — Ну тогда приятного аппетита, — сказал медведь, протягивая мне второй шампур. — Восстанавливайся. Хвост большой, хватит на всех, даже на твоего волосохвоста».